Глава двадцать восьмая Дилижанс остановился. Уже знакомый офицер распахнул дверцу и откинул подножку. Отошел, позволяя Рейху приблизиться и протянуть мне руку, затянутую в перчатку, из белой кожи. Я вложила свои пальцы в его ладонь и, придерживая на груди плащ, ступила на мощенную бутовым камнем мостовую. После полумрака экипажа Яркое солнце слепило глаза. Прищурившись, я огляделась и вздрогнула. Меня привезли в абсолютно незнакомое место. Что-то вроде загородного домика, утопающего в зелени. А вокруг высокий каменный забор, у распахнутых ворот которого вооруженная охрана. «Где мы?» — севшим голосом спросила я. «Это мой дом в Лесавии». Рейха чуть сжал мои пальцы, пытливо ловя мой взгляд. «Здесь ты сможешь привести себя в порядок и отдохнуть. А потом?» «А потом я увезу тебя отсюда на Кархаден, главный остров моего Рейна». Я поджала губы и молча оперлась на его руку, безропотно позволяя подвести себя к крыльцу. Вместе мы взошли по ступенькам. Внутри открывался просторный мраморный холл, задрапированные светло-голубым бархатом. На небольших каменных постаментах покоились большие светящиеся шары, от которых даже сейчас исходил бледно-золотистый свет. Сквозь высокие стрельчатые окна, полускрытые тяжелыми портьерами, виднелось ультрамариновое небо и яркая тропическая зелень. А вдоль стен на полу стояли высокие фарфоровые вазы, расписанные разноцветной глазурью в которых на длинных стеблях покачивались роскошные гладиолусы. «Нравится?» Рейхо смотрел на меня так, будто от моего ответа зависела его дальнейшая жизнь. «Красиво!» Я сделала вид, что разглядываю обстановку. Мне не хотелось встречаться с ним глазами. Я боялась, что в моем взгляде он прочитает истинные чувства, которые сейчас раздирали мою душу. «Винара!» На оклик... К нам тут же подошла высокая жилистая юмати средних лет. Еще одна охранница скривилась я, ловя на себе внимательный взгляд миндалевидных глаз. С первой секунды, еще до того, как она заговорила, я испытала к ней глубокую неприязнь. Меня раздражало в ней абсолютно все. Темная одежда, выдержанная в строгом стиле, широкие серебряные наручи на запястьях, длинный палаш, в инкрустированных ножнах и даже выражение ее лица, воплощенное спокойствие и уверенность. «Слушаю вас, Эйр Дазган. «Это Винора. представил ее Рейха. «Твоя новая охранница». Винора. Он отпустил мою руку и слегка пошевелил пальцами, будто они затекли. «Это та подопечная, о которой я предупреждал». «Аментис, да, на Старгрейн. Отвечаешь за нее своей головой». Затем он повернулся ко мне и коснулся указательным пальцем моего лица, скользнул вниз, обрисовывая контур щеки, тронул мои губы и чуть охрипшим голосом произнес. «Сейчас я ухожу. Здесь у тебя есть возможность отдохнуть и подготовиться к поездке». «Мы отправимся сразу же, как только я вернусь». Он развернулся, собираясь меня покинуть, и я опять промолчала. «Пусть идет!» Теша себя мыслями о моей покорности. Пусть думает, что я смирилась. Оставшись один на один с Винарой, я сцепила руки за спиной, пытаясь скрыть нервную дрожь, и как можно равнодушнее сказала. «Показывайте, где я могу привести себя в порядок». Она чуть склонила голову, и отступила, пропуская меня к лестнице, ведущей из холла на второй этаж. По широким мраморным ступеням я поднялась в галерею, отделанную панелями из красного дерева, и оказалась перед высокой резной дверью. Винара учтиво распахнула ее передо мной, и я вошла в роскошный будуар, похожий на шатер сказочной принцессы. Он был не такой просторный, как личные покои и елениль, да и намного скромнее по убранству, но низкая мебель, отделанная фиолетовым бархатом, столики и этажерки из красного дерева, фарфоровые напольные вазы, полные душистых цветов и пушистые шкуры, устилавшие пол сплошным ковром, придавали ему особую прелесть и уют. Здесь все словно застыло в ожидании хозяйки. Ни пение птиц за окном, ни шелест листвы в саду, не нарушали тишины этой комнаты. «Это чьи покои?» Как бы, между прочим, поинтересовалась я. «Ваша Эрина...» Вина расклонила голову. «Проводи меня в ванную и помоги». Меня ожидал небольшой бассейн, наполненный ароматной водой, и несколько платьев на выбор. Не задерживаясь, я скинула с себя плащ Рейхо и остатки рубашки и вошла в теплую воду. Через полчаса Смыв с себя грязь и пот и переодевшись в скромное шелковое платье, я покинула ванную и вернулась в будуар, где слуги уже накрыли к обеду один из столиков, расположенный в уютном олькове между двумя стрельчатыми окнами. Я обошла помещение по кругу, разглядывая витиеватую резьбу на лакированной мебели. Не удержалась, наклонилась и понюхала роскошный букет в одной из вас. «Это Эйр Дасган, сказал вам что эта комната для меня». «Да, Эйрина, он очень тщательно следил за подготовкой и очень ждал вас». «Интересно, как давно начались приготовления к моему приезду?» Я остановилась напротив Юмати и впилась в её глаза внимательным взглядом. Но женщина эта, по всей видимости, ничего не скрывала. Она не отвела глаз. Наоборот, смотрела мне в лицо честно и открыто всем слугам в доме известно что эйр кархадан спас вас из пиратского плена и передал родному отцу за это ему позволили пройти в аукцион в котором дахан его положение не имеет права брать участие как только ирзу насторгрейна забрал вас эйр досган покинул ризенпорт и направился вслед за вами в лесавии он уже около месяца купил этот дом и жил в нем все время И постоянно ждал, когда вы осчастливите его, став его супругой. Это он вам рассказал? От удивления мои брови невольно поползли вверх. Надо же, Рейха заранее планировал мое появление в этом доме. И, похоже, не сомневался в своем везении. Я сжала пальцы, чувствуя, как внутри зарождается странное напряжение. Это все знают. Да, Хана не умеет любить, это всем известно. Но иногда они испытывают острую необходимость одержимость. Перебила я, выделяя это слово голосом. В груди образовался теплый комок, похожий на огонек свечи. Он понемногу разрастался, согревая меня изнутри, будто рядом с одной крошечной свечкой загорались все новые и новые огоньки. Одержимость. Послушно повторила Винара своим женщинам. Я это знаю. Огоньки внутри меня постепенно сливались в один сплошной поток тепла. И знаю, что он привез меня сюда незаконно. Практически похитил. Сейчас я должна находиться в Лесавии. На встрече с другим претендентом. А вы, как моя телохранительница, обязаны блюсти мои интересы, а не Эйра Кархадена. И в этот момент робкие золотистые искры, танцевавшие на моей коже вспыхнули ярко-алым светом. Я вскрикнула и отшатнулась с недоумением, глядя на свои руки. Они полыхали, будто объятые пламенем. Но при этом я не испытывала ни жара, ни боли. Винара предусмотрительно отступила. «Вам нужно уметь сдерживать свою вторую сущность», произнесла она изменившимся голосом. «Ваша шайенская кровь может сослужить вам плохую службу». «Да ханы...» «Не любят полукровок», — усмехнулась я, разглядывая алые языки, стелящиеся вдоль моей кожи. «Вы понимаете, что это может быть опасно?» «Опасно для вашей жизни». «Вы про фанатиков?» Она кивнула, не отводя от меня настороженного взгляда. «А я подумала, что было бы неплохо, если бы этот призрачный огонь стал настоящим. Как тогда, на флагмане Астаргрейнского флота?» когда я случайно подожгла кресло в каюте эрзона Это дало бы мне возможность сбежать из этой роскошной тюрьмы, в которой Рейха решил прятать меня ото всех. В моей груди что-то шевельнулось. Еле заметное движение. Словно бабочка мазнула крылышками по щеке. И приятное тепло разлилось по телу медленной волной до самых кончиков пальцев. Виель. «Голос Эйдена!» Я машинально сжала губы в узкую полоску и прикусила язык. Так хотелось закричать «Я здесь!» Отвернулась от Винары, делая вид, будто разглядываю вид из окна. А у самой, в груди, колотилось сердце. Да так, что казалось, вот-вот вырвется на свободу. Ладони моментально взмокли, оранжевые языки пламени взметнулись вверх, озаряя меня, будто орел. «Простите, Ирина, я сказала что-то не то», Вина разделала шаг в мою сторону, но я остановила ее резким взмахом руки, продолжая смотреть в сторону окна. «Нет, я просто устала. Оставь меня одну, я хочу отдохнуть». «Но Эйрдасган запретил мне напомнить тебе правила опеки?» «Глупая ее мати Мне сейчас просто жизненно необходимо остаться одной. Пока я слышу голос Эйдена, пока я ощущаю эту незримую...» и очень хрупкую связь. Я должна попытаться ответить на его зов. Ты должна подчиняться мне, а не Эйру Дазгану». Она почтительно склонилась, но не отступила, лишь опустила взгляд и невнятно пробормотала. «Простите, Эйрина, но не в этом случае». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «В каком случае?» «Я обязана Эйру Кархадену». Жизнью своих родных. У меня перед ним долг чести. Поэтому я здесь. Он доверил вас мне. Своё сокровище. Но подчиняюсь я только его непосредственным приказам. Таков договор. Я глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки и скрыть глухое раздражение, начинавшее бродить у меня в крови. Казалось, будто тысячи пузырьков газа распирают мои жилы собираясь вырваться наружу вместе с той неведомой силой, что сейчас закипала во мне. «Уйди», — процедила я сквозь зубы. «Отойди к дверям, стань за портьеру, куда угодно, лишь бы я тебя здесь не видела». Я развернулась к ней спиной и направилась в сторону шелкового балдахина, скрывавшего от нескромных глаз засланную белым атласом кровать гигантских размеров. На этой кровати с легкостью разместились бы все мои юмати. Мысль о них наполнила меня острой тоской, но я откинула ее. Сейчас меня волновало другое. Винара бесшумно скользнула в другую сторону, занимая безмолвный пост рядом с дверью, ведущей в галерею. Раздвинув полок, я упала на атласное покрывало и сомкнула веки. «Давай же, Эйден, ответь мне!» «Где бы ты ни был, услышь меня, свою шрам!» Я нащупала внутри себя слабую нить, такую тонкую и прозрачную, такую дрожащую, что, казалось, она вот-вот лопнет и исчезнет без следа. У этой нити не было ни конца, ни начала. Она возникала ниоткуда и уходила в никуда. И я не могла понять, что скрывается в этой тьме с обоих концов. Я должна была попасть туда в тот астральный мир, где мы с Эйденом уже встречались. Только так я смогу увидеть его опять. Это было очень опасно. Ведь сейчас рядом со мной нет моих верных охранниц. Нет ни Рейлы, ни Данайи. Кто разбудит меня, если моя душа слишком далеко шагнет по дороге снов? Кто вернет ее в это тело, если она сама не захочет возвращаться? И что ждет меня на той стороне? Эйден? или что-то еще. Мне было по-настоящему страшно. На коже выступил холодный пот, тело охватило мелкая дрожь, я сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Эта боль немного притупила панику, вернула ясность рассудку. Сделав несколько глубоких вдохов, я почти успокоилась, лишь сердце продолжало колотиться, да что-то сжималось в горле, и начала... ''Pogruşatca w trans''